Мы прошли мимо, чтобы они думали, что мы поплыли дальше и высадились в бухте за мысом. Наше оружие пострадало от бури, кожаные щиты промокли и потяжелели, все тетивы на луках были испорчены, но оставались копья, мечи и дротики, и мы решили, что если я зону с одним кораблем, приходилось добывать свое золото хитростью, подкупать колдунью, Нам такая скромность ни к чему. Мы дождемся темноты и разграбим город. Так и сделали. У колхидян была хорошая стража. Они заметили нашу высадку, хоть ночь была безлунной, но это не дало им времени убрать свое добро наверх, в крепость, так что они много побросали, удирая. Мы дрались на улицах при свете горящих домов, и, раскидав Калхидян, прорвались на горную дорогу за городом, где захватили караван мулов с золотом. Там были и богатые горожане, которые перегрузили своим барахлом и не могли бежать достаточно резво. Но матери с детьми на руках я отпустил. Некоторые из наших, кто хотел женщин после воздержания на море, были этим разочарованы, особенно лапифы. Но перив из дружбы. Меня поддержал, мол, если они будут здесь волынить, то упустят столько золота, что на целый год хватит девок покупать. Чтобы погонщики золотого каравана сказали нам, где находятся их шкуры, мы их застращали. Тут мы обещали больше, чем могли. Перив, как и я, не выносил пыток, в этом мы были единодушны. Однако они показали нам шкуры в ручье. Их недавно сменили так что золота на них было немного, но это был красивый трофей. Я не стал вымывать золото из своей, а подвесил ее, как есть, в большом дворцовом зале. Мы были вполне довольны своей добычей, золотом и добром из домов царя и вождей. На рассвете было безветренно, мы здорово устали, но гребли изо всех сил, чтобы поскорее убраться от колхитских берегов ведь у царя могли быть соседи-союзники. Вскоре после восхода подул ветер, и грибцам было разрешено спать по скамьям. Рулевые, успевшие отдохнуть, пока корабли были у берега, следили за парусами. Скрип мачты и довольство нашей удачи усыпили меня. Потом что-то не так, оттого, наверное, и проснулся. Было заполдень. Море темное, как вино, солнечное сияние развило светлым медом и золотит зеленые склоны холмов, поросшие лесом. Все тихо. Но корабль кренится и качается. Эта вся команда вскарабкала наборт обращенный к берегу, и глазеет на что-то, вытянувши шеи. Я вскочил с проклятиями, разогнал их по местам и пошел посмотреть, в чем дело. На самом носу была площадка вперед смотрящего. С нее подают команды рулевому в извилистом фарватере. Туда я и забрался, ухватившись за гребень бронзового грифона. Стало ясно, отчего взбесились мои парни. За ближайшим мысом купалась группа девушек. Они не плескались у берега, как женщины, что полощут белье, а заплыли далеко в море. Теперь они, конечно, кинулись к берегу, но рулевые без команды развернули корабли следом, а воины налегли на весла. Это было безумием. Лес спускался к самой воде и мог таить в себе что угодно. Я открыл было рот, чтобы обругать их и приказать лечь на курс, но слова застряли во мне. Я ведь тоже пробыл в море несколько недель. И теперь медлил, чтобы хоть бы посмотреть на них. Они плыли так быстро, чисто, размашисто. Я принял бы их за мальчишек, если бы иные не успели уже выйти из воды. Убегая в чащу, они двигались по гальке легко. Было видно, что ноги привычны, но не похожи были на крестьянок, двигались слишком гордо. У них были длинные стройные ноги, упругие гладкие бедра, Маленькие груди безукоризненные, словно чаши, сделанные на круге. Тела сплошь позолочены солнцем, без бледных следов одежды. Светлорусые волосы сверкали на смуглой коже, как серебро. Все они носили их одинаково. Короткий и тугой жгут на затылке плясал по плечам при беге. Самые быстрые уже добежали до леса. Сквозь листву... Там, где она была пореже, виднелось движение смуглых тел, и я подумал: есть ли женщины таковы, каковы же мужчины? Это раса героев, сомнения нет. Когда они придут, то будет битва из тех, что сохраняются в легендах, а кое-кто из нас накормит грифов. Ну ладно, если придут, так тому и быть. Махнул боцману и крикнул: "Живей!" Гребцы с хохотом поднажали. Мы подходили к берегу так быстро, что девчушки, заплывшие дальше других, были еще в воде, и одна была прямо перед нами на расстоянии несильного броска. У борта раздался всплеск. Это юный перенор, знаменитый пловец, взявший много призов, стартовал с корабля за очередным. Он стряхнул с глаз воду и рванулся вперед, как копье. Ободряющие крики наших болельщиков напомнили мне крит и рев арены. Все остальные девушки были уже на берегу и в укрытии. Это ничего, думаю. Подъем их задержит. От голодного пса зайцу не уйти. Пеленор быстро догонял. Я приказал кому-то быть на готове подать весло. Они наверняка схватятся и могут утонуть оба. Но заросли раздвинулись. На пустынном песчаном пляже вновь появилась одна из них и помчалась, как олень, назад к воде. Моя команда завопила. Каждый выражал свой восторг, как умел. А я к ним не присоединился. Она не стала тратить время на одежду, но за плечом у нее был колчан, а в руке лук. Это был скифский лук, короткий и тугой. Она вошла в воду почти до колена. Сбросила серебряную косу с плеч назад, наложила стрелу на тетиву, а я… я уже был сражен. Линия от груди к вытянутой назад руке, изгиб ее шеи, нежный и сильный, пробили меня насквозь вспышкой огня. Она стояла целясь, золото и серебро тронутое розовым тоном, брови сдвинуты, глаза спокойные и ясные. Непристойные крики не касались ее прекрасной чистоты, как дождь скатывается с хрусталя. Оглядела нас вскользь, как охотник, выдирающий себе жаркое из мычащего стада. Никогда прежде не видел я такой безупречной гордости на человеческом лице. Она была готова, но не стреляла, а крикнула. «Мальпадия!» Голос был холодный, дикий и чистый, как у мальчишки, или у птицы. Она показала головой, и я понял, что сейчас будет. Подруга, плывшая прямо на нее, была между ней и мужчиной. Перенор! Мой крик был громок, как боевой клич, но он не услышал. Оглох от воды и азарта. Девушка метнулась в сторону, он повернул за ней и открыл свой бок берегу. Стрела свистнула, словно прыгнувший дельфин, и это был конец его дельфинних дней. Ему попала под мышку, он дернулся из воды, как загарпуненная рыба, забился и пошел ко дну. Теперь мои люди закричали от ярости. Корабль снова закачался. Это лучники повскакивали со скамей. Глухо захлопали промокшие тетивы, но стрелы упали в воду, не долетев. А корабль двигался, хоть весла были брошены. Мне казалось, мой взгляд тянет его. Она стояла в воде и смеялась. У меня внутри все трепетало. Такой это был смех. В нем не было ни стыда, ни бесстыдства, просто смеялась, радуясь своей победе над незнакомым чудовищем. Она была как богиня Луны, смертоносная и невинная, и изящная и ужасная, как львица. Она ждала, прикрывая подругу, выходившую на берег. Корабль чуть покачивался на незаметной волне под легким ветерком с берега, и, казалось, я сижу на коне. А кровь во мне, вино и пламя! Я смотрел, как ее рука тянется к колчану, и вполуха слышал голоса за спиной. «Господин мой, спустись!» «Господин, берегись! Государь, государь, ты у нее на прицеле!» Лук медленно поднимался, и глаза ее шли следом за стрелой, ближе, ближе к моим. Чтобы встретить ее взгляд, я выдвинулся из-за грифона, держась одной рукой. Глаза ее расширились удивленно, серые, как весенний дождь, но тут же сузились снова, и стрела скрылась за наконечником. Мои кричали друг другу, стащить меня с площадки, но я знал, что ни один не решится. Мне надо было заговорить, но как она может понять меня? Только разговор львиной пары, он прячет когти, когда она речит, это, пожалуй, понятно. Пусть же узнает меня вот так, теперь или никогда. Я выдвинулся дальше, открывшись целиком, и поднял руку в приветствии. На миг она замерла, глаза ее и наконечник стрелы, потом чуть повернулась, стрела воткнулась кому-то в кожу шлема, она прошла дальше в воду, схватила подругу за руку и вместе с ней убежала в чащу, ни разу не оглянувшись.